Из слов подвижнических преподобного Исаака Сирина. Из слова первого. Начало пути жизни – поучаться всегда умом в словесах Божиих и проводить жизнь в нищете. Напоение себя одним содействует усовершенствованию в другом. Если напоеваешь себя изучением словес Божиих, это помогает приспиянию в нищете, а приспияния в нестяжательности доставляет тебе досуг приспевать в изучении словес Божиих. Пособие же того и другого содействует к скорому возведению целого здания добродетелей. Когда умножилась в человеке благодать, тогда по желанию праведности страх смертный делается для него, малоуважительным, и много причин находит он в душе своей, по которым ради страха Божия должно ему терпеть скорбь. Все, что, по-видимому, вредит телу и внезапно действует на природу, а, следовательно, приводит в страдание, ни во что вменяется в очах его в сравнении с тем, чего надеется в будущем. Без попущения искушений невозможно познать нам истины. Точное же удостоверение в этом находит человек в мысли, что Бог имеет о человеке великое промышление и что нет человека, который бы не состоял под его промыслом. Особливо же ясно, как по указанию перста, усматривает сие на взыскавших Бога и на терпящих страдания ради Него. Но когда увеличилось в человеке оскудение благодати, тогда все сказанное оказывается в нем почти в противоположном виде. У него ведение по причине исследований бывает больше веры, и упование на Бога имеется не во всяком деле, И промысл Божий о человеке понимается иначе. Таковой человек постоянно подвергается в этом козням, подстерегающих во мраце сострелять его стрелами своими. Начало истинной жизни в человеке – страх Божий, а он не терпит того, чтобы пребывать в чьей-либо душе вместе с парением ума, потому что служением чувствам Сердце рассеивается, утрачивая в себе услождение Богом. Желающий себе чести не может иметь недостатка в причинах к печали. Нет человека, который бы с переменой обстоятельств не ощутил в уме своем перемены в отношении к предлежащему делу. Ежели вожделение, как говорят, есть порождение чувств. то пусть умолкнут, наконец, утверждающие о себе, что и при развлечении сохраняют они мир ума. Для отвращения предзанятых душою расположений к непотребству и для устранения восстающих во плоти тревожных воспоминаний, производящих мятежный пламень, ничто не бывает так достаточно, как погружение себя в любовь к изучению божественного писания и постижения глубины его мыслей. Когда помыслы погружаются в усложнение постижением сокровенной в словесах премудрости, тогда человек в какой мере извлекает из них уяснение, такой же оставляет позади себя мир, забывает все, что в мире, и все воспоминания, все действенные образы овеществления мира изглаждает в душе, а нередко уничтожает самую потребность обычных помыслов, посещающих природу. Сама душа пребывает в восторге при новых представлениях, встречающихся ей в море тайн Писания. Всякую вещь красит мера, без меры обращается во вред и почитаемое прекрасным. Хочешь ли умом своим быть в общении с Богом, прияв в себя ощущение оного услаждения, порабощенного чувством, послужи милостыне. Когда внутри тебя обретается она, тогда изображается в тебе оная святая красота, которую уподобляешься Богу. объемлемость дел милостыни – производит в душе общение с Божеством без посредства какого-либо времени к единению со славою светлости. Всякому человеку, который живет нечисто, вожделенно жизнь временная. Второй по нем, кто лишен ведения. Прекрасно сказал некто, что страх смертный Печалит мужа, осуждаемого своею совестью. А кто имеет в себе доброе свидетельство, Тот столько же желает смерти, как и жизни. Не признавай того истинным мудрецом, Кто ради сей жизни порабощает ум Свой боязни и страху. Все доброе и худое, что не приключается с плотью, Почитай за сновидение, Ибо не в смерти одной отрешишься от всего, но часто и прежде смерти оставляет это тебя и удаляется. А если что-либо из сего имеет некоторое общение с душою твоею, то почитай сие своим стяжанием в этом веке, оно пойдет с тобою и в век будущий. И ежели это есть нечто доброе, то веселись и И благодари Бога в уме своем. Ежели же это есть нечто худое, То будь прискорбен и воздыхай, И старайся освободиться от всего, пока ты в теле. Всякое благо, совершаемое в тебе мысленно, И сам ты содержи тщательно в тайне, Потому что посредниками для тебя конному были крещение и вера. В них призван Ты, Господом нашим Иисусом Христом, на дела Его благие. Со Отцом и Святым Духом Ему слава и честь, и благодарение, и поклонение во веки веков. Аминь.